Глава одиннадцатая. Бодрая и стремительная, как футбольный мяч, Ольга Викторовна влетела в дом с порога Заров. Колясик, ты чего приехал? Я хотела тебе сделать сюрприз. Сюрприз в любом случае удался, хмыкнул Николай, вспомнив голубые блондинкины трусы. Я вижу, вы уже подружились. Маменька придирчиво осматривала Марусю. Вы Мария, да? А я Ольга Викторовна. Это Николай. На улице Валя. Кстати, колясик. Почему Валя отказывается в дом идти? А еще причитает, что у нее какие-то вилы отобрали. Потому что ей лучше не в дом, а к психиатру. Скривился Коля. Мам, ты и сильно рискуешь, имея такую домработницу. У нее крыша течет давно и основательно. Я согласен, пирожки у нее вкусные, и убирает она идеально, но с головой-то беда. Она твой сюрприз, кстати, на вилы насадить собиралась, потому что Фень твою девушку сожрал, а потом она ожила, стала зомби, и они с Фенем на пару хотели загрызть Валентину. Ты глаза-то не округляй, это я твою домработницу цитирую, так сказать, то, что удалось уловить из-за ее истерики, Думаю, у девушки тоже есть своя версия событий. Ольга Викторовна снова перевела взгляд на Машу. Девушка ей внешне нравилась. Даже странно, что такая интересная девица решила наняться в няньки к Феню. Другой работы что ли не нашлось? Надо будет потом выяснить подробности биографии. А пока разобраться, что тут произошло. И похоже, Николаю блондинка тоже приглянулась. Это скорее хорошо, чем плохо. Но вот то, что она ходит с распущенными волосами, плохо. Это несерьезно. Соображать же надо. На работу пришла устраиваться, а не на кастинг. Хотя что взять с блондинки? В живой природе противоположный пол таким образом пытается привлечь внимание. У людей все точно также. Девица распустившая волосы подает знак, что хочет кому-нибудь понравиться. Значит, блондинка свободна. «Хм, это нам на руку». «Но вот то, что она по всему дому волосно трясет, это к бабке не ходи». Примерно так рассуждала Ольга Викторовна, разглядывая визитершу, но вслух претензий высказывать не стала, а лишь поинтересовалась. «Мария, вы не могли бы объяснить, что тут произошло?» Маруся послушно кивнула, как прилежная школьница, и начала рассказывать. «Я позвонила в домофон». Услышала из динамика какой-то вопль, после чего двери открылись. Когда я подошла к дому, навстречу выбежала женщина. Она причитала что-то про кровь и чупакабру. Я испугалась и упала в обморок. Тут Ольга Викторовна и Коля одновременно очумело уставились на девушку, словно она сморозила удивительную чушь. У меня сейчас просто очень сложная жизненная ситуация, я и так на нервах. Начала тут же оправдываться у Маруси, так-то я в обмороке не падаю. А вы еще не сказали внятно, что у вас за животное. Я и так в догадках терялась. К тому же я не знала, что у вашей Вали с головой беда. В общем, сделать правильные выводы я не успела, решив, что у вас и правда какая-нибудь чупакабра живет. А что сейчас кого только не заводят, даже экзотических пауков, ящериц и скунсов. В общем, я упала и ударилась головой. Вас не тошнит? Тут же прервал Марусю Николаевну. Да-да, торопливо присоединилась к вопросу бдительная Ольга Викторовна, которую смутило откровение про сложные жизненные обстоятельства. Вдруг девица больна чем-нибудь заразным или вообще аферистка? Скрывающиеся от полиции, а колясик ягод козрил в корень, совершенно верно, эта блондинка запросто могла оказаться беременной, потом повесит еще на приличную семью чужих внуков, иж обмороки у нее, а вы случайно не беременная? Я, опешила Марусья. Мама, рассердился Николай. При чем тут это? Наше-то какое дело? Вас не тошнит, голова не кружится? Вы сначала потеряли сознание, а потом упали, или упали, ударились, и после этого сознание потеряли. Имейте в виду, это очень важно. Если обморок был связан со спугом, то ничего страшного, а если с ударом по голове, то это уже серьезно и нужно к врачу. Я не беременна. Марусья решила, что в первую очередь следует ответить Ольге Викторовне, так как именно к ней планировалось устроиться на работу. Судя по удовлетворению, плеснувшемуся в глазах мадам, Маша приняла верное решение. Мысленно поаплодировав себе, она повернулась к Николаю и честно попыталась восстановить картину событий. Я сначала сознание потеряла, потому что очень испугалась. Я вообще-то непугливая. Николай тут же хмыкнул, вспомнив, как она взвизгнула и подпрыгнула при его появлении, но перебивать не стал. Просто ситуация была крайне нелепая, как в фильмах ужасов. Маша решила не обращать внимания на его хмыканье и не хамить. Наташка права. Это не она им нужна, а наоборот, так что можно и потерпеть. «Вы смотрите фильмы ужасов?» — насторожилась Ольга Викторовна. «Видимо, не хотела заполучить вторую Валентину». «Нет, я просто в курсе, что они есть». Вежливо пресекла ее сомнения Маша. «Так вот». Потом я упала, а когда очнулась, ваш зверек лизал мне лицо. Я зашла в дом, чтобы постирать юбку. Матерь Божия, какую еще юбку? Ахнула Ольга Викторовна, то и дело терявшая нить повествования. Когда я упала, платье испачкала, терпеливо пояснила Маша. А еще у меня волосы растрепались. Я сняла заколку, но заверек ее утащил. Я начала за ним бегать, чтобы отнять, потом поняла, что не догоню и пошла в кухню. А потом пришел Николай. Тут Марусья густо покраснела, вспомнив, в какой именно момент он пришел. Кстати, вот Ольга Викторовна повернулась к сыну. Как ты здесь оказался? Ты же на работе. Ты же вообще здесь практически не появляешься. Даже соседи уже говорят, что ты меня сослал и бросил на этих высылках. Ты сама хотела дом за городом, напомнил Коля, а соседям нечего совать нос в чужие дела. А оказался я здесь потому, что твоя ненормальная Валентина мне позвонила и пригласила закопать свою барышню, которую Фень не доел. У тебя телефон был выключен, пришлось ехать. Еще вопросы есть? Нет, махнула рукой Ольга Викторовна. Можешь отправляться на свою работу, мы сами разберемся. Или пообедаешь? Пообедаю, если Валентина соизволит заняться делом. Сейчас приволоку эту курицу, а то она опять будет с вилами по участку за вами бегать. Надо прояснить вопрос зомби раз и навсегда. Я не курица, обиделась притаившаяся под окном и подслушивающая Валентина. Согласна. С девушкой ошиблась я, а с озверем нет. Он вам еще покажет. Помините мое слово. Валя, хватит придуриваться! Сердито крикнула Ольга Викторовна. Колясик голодный. Иди на кухню, займись обедом. Еще раз такое повторится, я тебя уволю. Поняла? Поняла. Сейчас обед будет. Подобострастно отозвалась Валя и стопотом ринулась выполнять указания. Итак, Мария. Вернемся к вам. Ольга Викторовна уселась в кресло и жестом пригласила Марусю последовать ее примеру. Николай тоже сел рядом, вызвав глухоем маменькина недовольство. Она хотела обсудить многие вопросы, но не прикалясьики же. Придется основное отложить на вечер, когда сыну едет, а сейчас просто ввести девушку в курс дела. У нас, как вы уже видели, есть лисенок. Марусья молча округлила глаза. То, что Джедай лисенок для нее было совершеннейшим откровением. Кстати, вышеупомянутый Джедай прискакал из глубин дома и запрыгнул к ней на руки, удивив хозяйку. Обычно он побаивался чужих. Марусья мучинально начала поглаживать его шелковистую шерстьку. Феня озvalся тихим похрюкиванием и плюхнулся на бок, вытянув лапы. Один глаз он прикрыл. а другим бдительно следил, чтобы гладильщица не отвлекалась от возложенной на нее почетной миссии. Это фенек. Зовут его Фердинандо Вильфедоро. Но、ну, это по документам. Мы зовем его Фень. Что требуется от вас? Организовать его досуг, играть с ним, следить, приучить к лотку, научить вести себя в доме. А в общем он мне тут все разгромил. И не дает спать по ночам. Надо что-то такое сделать, чтобы с ним было комфортно жить, понимаете? Ольга Викторовна внимательно посмотрела на Марусю. Я не жду от вас чудес дрессировки. Мне нужно лишь, чтобы лисенок стал кем-то вроде нормального домашнего кота, чтобы вы его выгуливали, чтобы он перестал оставлять лужи, чтобы выполнял хоть какие-то команды. Впрочем, не обязательно, можно и без команд. Вы понимаете, о чем я? В общих чертах, призналась Маруся. А у него есть свое место в доме. Вот в этом и проблема, сказала Ольга Викторовна. Я купила ему такую круглую штуку, в которой спят кошки, но он из нее вылезает и носится ночью по комнатам. На данный момент весь дом его место. Надо придумать, как его ограничить. Ну и как-то развестись с Валентиной? Это бедолага скачет от него как мартышка. Она мне скоро всю мебель переломает. Но я не разбираюсь в животных. На всякий случай напомнила Маруся, я могу почитать про них в интернете, посоветоваться. Вот-вот, обрадовалась Ольга Викторовна, интернет у нас есть, меня это вполне устроит. Селить с дома ветеринара я не намерена. «Кстати, вы, надеюсь, поняли, что работа с проживанием?» «Да-да», — торопливо подтвердила Маша. «Мне как раз это и нужно». Ольга Викторовна снова подозрительно прищурилась и неохотно кивнула. Надо было потом выяснить, что за проблемы у девицы. «Ну, давайте сейчас пообедаем, а потом, когда Коленька уедет, будете осваиваться». Ольга Викторовна выговорила это с некоторым сомнением, словно еще не была уверена, стоит ли оставлять Марусю в доме.